О масштабах деятельности преступников говорит и такой факт. Сыщики изобличили группу из Азербайджана, у которой изъяли общие тетради со списками фамилий и адресов двух с половиной тысяч владельцев приватизированного жилья. Почти еженедельно совершались невероятные под дикости и кровым подробностям преступления, связанные с пресловутым квартирным вопросом. Дочь, чтобы удовлетворить свои материальные потребности, подговаривает дружка зарезать собственную мать. Цель — завладение приватизированной малогабаритной квартирой в Хрущевке. Другой случай. На чердаке выселенного дома находят тело обнаженной девушки со следами страшных побоев, сломанные ребра, выбитая челюсть, перебитые ноги. Сыщики подозревали появление маньяка, но выяснилось, что убийца — близкий приятель жертвы, отомстивший ей таким образом за отказ отравить ядом своих родителей, владельцев просторной квартиры в центре Москвы. В подмосковном городе Железнодорожном борьба за благоустроенное жилье приобрела и вовсе какие-то пещерные формы. Двухкомнатную коммуналку — делила молодая пара с ребенком и пожилые супруги. Молодым, конечно, хотелось уединения, и глава семейства начал уговаривать стариков. Продайте свою комнату. У вас дом в деревне есть. Все равно там постоянно сидите. Но соседи заупрямились. Начались ссоры, взаимные угрозы. В один из дней парень схватил топор и зарубил мешавших его цивилизованному бытию соседей. Затем вытащил мертвые тела в соседнюю рощицу, развел большой костер и сжег в нем отрубленные головы. По словам заместителя начальника областного уголовного розыска Валерия Рогова, убийца особенно не переживал, зато очень интересовался, сумела ли супруга перевести на себя освободившуюся комнату. Одна из лжефирм, на щедо которой серия преступлений не только убивала становившихся ненужными владельцев недвижимости, но и брала на себя их похороны. Трое бедолаг были вывезены в Тверскую область, хладнокровно убитой преданной земле, на местном деревенском погосте. Успешно сотрудничал с покойниками и москвич Танья. Он занимался куплей и перепродажей квартир уже умерших людей. Вдоль его мошенника были служащие жил-контор, а также два добросовестных помощника из 138-го отделения столичной милиции. После сенсационных разоблачений преступных групп типа «Центр Хелп» Наступило некоторое затишье. В прошлом году громких дел было на порядок меньше. Объяснений несколько. Конечно, сами хозяева квартир научились осторожности. Хотя, как считают оперативники, неосторожные просто выловленные волками-санитарами периоды дикой приватизации. Более жестко сегодня проводится лицензирование фирм занимающихся юридическим оформлением купли-продажи жилья. По распоряжению мэра Москвы Юрия Лужкова специальная комиссия инспектировала деятельность нейроэлторских контор совместно с прокуратурой и милицией выработала правовые и организационные рекомендации, упреждающие нарушение закона. на главное, по мнению сотрудников аналитической группы МОРа Владимира Разуваева, Бандиты тоже сделали выводы. Действует более изощренно и скрытно. За 1995 год зафиксировано около двух десятков убийств, владельцев московских квартир. Преступления не имели признаков серийности. Типичным стало улучшение жилищных условий за счет исчезновения или скоропостижной смерти соседа. С заказчиками, как правило, были разбогатевшие коммерсанты, а исполнителями их знакомые или малоквалифицированные бомжи.